Глава 28 Роберт Брайс. В 2001 году дважды была переиздана повесть Кука «Мое обретение полюса». Первую книгу подготовило общество доктора Фредерика Кука. В послесловии к ней содержатся самые добрые и восторженные слова в адрес Кука, прозвучавшие в разные времена, и в разных странах, вторую выпустило издательство Купер-Сквер-Пресс, снабдив ее предисловием Роберта Брайса и своими короткими напутствиями. В одном из них говорится о самом Брайсе, как о, так сказать, знатоке темы Кук-Пири, которой он занимается более 25 лет. Брайс. Его монография «Кук и Пири» Полярная контроверсия завершена. Давно уже настольная книга автора. Об архивных открытиях Брайса можно рассказывать друзьям, и автор не раз мысленно посылал исследователю искренние благодарности. Историку удалось самым исчерпывающим образом раскрыть темную сущность интриг и махинаций, погубивших доктора Кука, И хотя общий вывод архивиста далеко не в пользу Полярника, чувство, что Брайс симпатизирует Куку, сохраняется при чтении всей его книги. Предисловие к переизданию 2001 года написано иначе, зло и агрессивно. Издательство, напротив, о своем детище высказывается лестно, произведение Кука – Написано живо, вызывает много дискуссий и является бесценным ключом к решению загадки полярного спора. Странно, ключ – книга. И предисловие Брайса – тоже ключ. Как же быть читателю? Совет такой – сконцентрировать внимание на следующих словах брайсовского введения. Кук – Был человеком во многих отношениях удивительным и, к своей чести, имевшим много реальных достижений, но он никогда не был удовлетворен своим действительным опытом, каким бы этот опыт ни был захватывающим. Он всегда хотел большего и знал, как приукрасить свои даже самые замечательные достижения, чтобы они выглядели экстраординарными и действовал так, чтобы аудитория убедилась в их абсолютной правдоподобности. Примеров таких приукрашиваний в книге «Мое обретение полюса» достаточно. Примечание. Кук. «Attainment of the Pole. New York and London. Мишель Каннерли. 1913 год. Издание на русском языке «Кук. Мое обретение полюса».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 не возражает против приведенной характеристики. В книге «Кук и Пири» Брайс развенчивает обоих героев. «Пири» решительно, «Кука» с разными оговорками. Гонения на доктора начинаются с его фотографий, сделанных на пути к полюсу. Брайс пишет, «Из многочисленных оригинальных фотографий, сделанных Куком, В его экспедиции в 1907-1909 годах и находящихся сейчас в библиотеке Конгресса только две показывают по-настоящему неровный лед. Одна была опубликована напротив страницы 172 в его книге, а другая, не опубликованная, изображает тот же лед в более выгодном ракурсе, разбросанный Насколько можно увидеть невооруженным глазом во всех направлениях? Глядя на полный хаос льда на этой фотографии, легко представить себе, что могло случиться в этот день, в конце марта 1908 года. Когда доктор Кук смотрел на эти вздыбленные глыбы, то знал точно так же, как он знал, стоя на фальшивом пике и, глядя на подымающуюся громадную Маккинли, что его мечты недостижимы, однако все равно стремился к ним. Примечание Брайс Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стагпоул books 1997 год Конец примечания Автор абсолютно уверен, что местность, попавшая в объектив камеры Кука, произвела на путешественника куда меньшее впечатление, чем получившаяся фотография на Брайса. Торосистость льда измеряется в баллах от 0 до 10, пропорционально площади, занимаемой глыбами. Высший балл присваивается, если льдами заполнено все пространство. На фотографии Кука лед 5-6 баллов. Маневрируя, можно ехать или идти. Никакой безвыходности. Стандартно. Рассуждения Брайса детские, да нельзя не серьезные. Брайс, однако, продолжает. В любом случае на Северном полюсе нет ничего, кроме большого количества льда. Учитывая реальность, Кук счел, что только дурак решится на такую попытку. Он поступил благоразумно и повернул назад. Примечание Брайс Кук Пири The Polar Controversy Reserved Стокпол Букс 1997 год Конец примечания Но! Через такие же препятствия прошли норвежец Фриттио нансен итальянец Умберто Каньи, его погибший спутник Франческо Кверини, Пири и люди в его многочисленных отрядах, включая убитого Марвина. Их не испугал ни вид льда, ни его скрежет, а вот Кук остановился и повернул обратно. Роберт Брайс не считает всех перечисленных претендентов на Великий приз дураками. Им присуще бесстрашие и желание преодолеть все трудности на пути к цели. Но не таков Кук. В отличие от остальных, он имеет за спиной удачную мистификацию восхождения на Маккинли. На обратном пути к земле он думал о горе Маккинли, и о том, что его претензию на так называемую вершину континента восприняли без серьезных сомнений. Сейчас он решил заявить права на вершину планеты. Примечание Брайс Кук-Пири-де-Пола-Контроверси-Резавд Стэк-Поул-Букс, 1997 год Конец примечания Молва о книге Кука побудила и ну эскимосского друга английского путешественника Уолли Херберта, в своей легенде о дакти Корсуаке, куке несколько раз упомянуть его писательский зуд. Он ничего не делал, только писал, как обычно. Примечание Херберт. The Nudes of Roores, New York Anchor Books, 1989 год. Конец примечания. Американского исследователя Роберта Брайса тоже волнует литературный шедевр Кука. Он, наверное, рассуждал, что если сможет написать отчет о таком путешествии, на самом деле не совершив его, отчет, который убедит мир, что это будет гораздо большим достижением, чем само путешествие, Примечание Брайс, Кук-Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Разоблачая обман доктора Кука на Северном полюсе, Брайс привлекает обширный материал, но тем не менее главным его козырем, это очевидно, остается то же, что и у Стефансона. В 1906 году Кук уже сподобился на обман. У Стефансона ложь на Аляске, аксиома. Брайс пытается доказывать жульничество. Правда, чувствует недостаточность своих доводов. Как показали бесчисленные дискуссии за последние 90 лет, фактически невозможно доказать к удовлетворению каждого что доктор Кук взошел или не взошел на гору Маккинли. В конце концов, как сказал капитан Холл, люди будут верить в то, во что они хотят верить, несмотря на все доказательства или логические аргументы. Так что мы предлагаем читателям иметь собственное мнение по этому вопросу, так же, как и автор этой книги имеет право на свое личное видение. Примечание Брайс. Кук Пири, The Polar Controversy Resort, Стагпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. Убогая философия о том, что на Северном полюсе нет ничего, кроме большого количества льда, и что лишь дурак мог бы решиться на попытку преодолеть торосы, изображенные на фотографии Кука, высказана на 901 странице книги Брайса. Смещаемся по времени из 1909 в 1906 год и по пространству Тома на 838 страницу. Брайс рассуждает, может быть, Кук в самом деле намеревался сделать попытку зайти на гору Маккинли, но сообразительный и находчивый наблюдатель редко является глупцом. Когда 12 сентября 1906 года Кук дошел до фальшивого пика и посмотрел на устрашающую картину утесов и пиков, стоящих между ним и предметом его желаний, он понял, что восхождение, принимая во внимание имеющееся у него время и снаряжение, невозможно. Примечание Брайс Кук-Пири, The Polar Controversial Resort, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. 12 сентября доктор Кук не был около фальшивого пика, а любовался на зеленые северные дали с северо-восточного хребта. Путешественник располагал отменным снаряжением, а его рационы были продуманными, тщательно подготовленными. Нельзя говорить и о коротком времени, отведенном для восхождения, ибо Кук шел всего лишь в разведку. Дела у альпинистов сложились отлично, и рекогносцировка переросла в штурм. Впрочем, важно другое. Окажись, доктор Кук, в самом деле, в том положении, в которое его поместил Роберт Брайс, Перед ним стал бы выбор – остаться честным или стать мошенником. В 1909 году по Стефансону и Брайсу у нашего героя накопился удобный багаж лжи, который привел его к новому подлогу, но в сентябре 1906 года ничего подобного не существовало. Репутация Кука была безукоризненной, а его честность всем хорошо известной. Его бесстрашие и поразительное хладнокровие потрясали воображение. Он обладал громадным походным опытом и был чрезвычайно силен. Он никогда не мог сказать всё кончено». Превосходная, бесконечно емкая характеристика Амундсена. Примечание, Глава 27. Конец примечания. И в один миг все эти славные качества, все эти добродетели, будто исчезли. Ему стало неинтересно добиваться своего, испытывая себя. Более того, он вдруг стал жуликом. Это менее объяснимо, чем если бы внезапно он сошел с ума. Брайс буквально навязывая доктору Куку мышление преступника. «Хотел, да не мог, но не дурак, поэтому решил своровать, то есть в данном случае сфальшивить. И не только не дурак, а человек, цитирую Брайса, самым уникальным и выдающимся интеллектом. Поэтому описание куком своего восхождения на гору маккинли оказалось искусной подделкой Примечание Брайс, Кук, Пири The Polar Controversy Reserved Stagpole Books 1997 год Конец примечания Обратимся к доказательствам Брайса Стараясь выглядеть объективным он выбирает в главные союзники Раска не состоящего в партии Пири Но Раск, как мы видели, отправляясь на Аляску, вовсе не был нейтральным, а шел с явной целью обвинить Кука. В предгорьях МакКинли Раск обнаружил пейзажи, которые фотографировал Кук, что окончательно определило его выводы. Желание выглядеть объективным заставляет Брайса, сказав «да», добавлять «нет» и наоборот. Он опирается на мнение Брауна, хотя сам клеймит его лицемерие и двуличие, соглашается с показаниями Баррелла, упоминая о его секретном рисунке, опровергающем эти показания, цитирует первого официального покорителя Маккинлистака, отдавая себе полный отчет в его низкой компетентности и явной необъективности, охотно ссылается на Уошборна, одновременно показывая его агрессивную нечестность по отношению к Куку и его сторонникам. Брайс продолжает рассуждение Ошборна и совершенствует его выводы. Если, так сказать, хозяин горы досконально изучил и раскритиковал фотографии Кука, то Брайс берется за оставшиеся иллюстрации. Рисунки участника летней экспедиции 1906 года Рассела Портера, опубликованные в статье книги Кука. Поговорить о рисунках Портера, они приведены в главах 5, 6, 16, очень полезно. В журнальной статье Кука их четыре. Портрет симпатичного Барилла, усы которого свешиваются ниже подбородка. Гора Маккинли, ракурс такой, будто впереди северо-восточный хребет, ведущий к вершине. Иглу с подписью «Лагерь, ледяная хижина в облаках», нарисована Портером. Ночевка в ледяной норе со словами «Ночевка на склоне в 60 градусов». Рисунок сделан Портером по описанию. В книге Кука сохранены третий и четвертый рисунки, Но подписи под ними уже другие. «В снежном доме на северо-восточном хребте» — 12 тысяч футов и «На краю арктического ада» — 14 тысяч футов. Составители нового издания книги Кука, 1996 год, авторские подписи дополнили. Под иглу появились слова, взятые в скобки — На самом деле, как ясно из дневника доктора Кука, это восточный хребет. Под снежной норой, тоже в скобках, Кук и барил провели жуткую ночь в ледяной траншее, Кук снял показания компаса на новую вершину, которая была гора Карпе. Эти неверные и досадные комментарии доброжелателей-защитников Кука уводят от истины.